Математика как инструмент сознания. Сознание – одно из самых сложных понятий, с которыми сталкивается философия, психология и наука о мозге. Человеческое сознание описывается как объективный опыт, который не может быть полностью охарактеризован математическими выражениями. Сознание может оперировать математическими инструментами, Более того, они являются продуктами сознания. Но математика не может описать сознание и тем более подсознание. Во сне математические модели бесполезны. Математика – язык, который используется для описания анализа различных явлений в мире, включая физические экономические. Этот язык создается и используется сознанием, И поэтому он является продуктом сознания. Но когда дело доходит до описания самого сознания, математика может не быть настолько же полезной. Существует много примеров того, как математика может быть использована для описания физиологических процессов в мозге, Но она не может описать все аспекты сознания, такие как мысли, эмоции. Даже науки о мозге которые используют математические модели, не способны дать полное описание того, что происходит в мозге во время мышления. Кроме того, существует множество явлений, которые не могут быть описаны математически. Например, сны. Сны – это часто сложные и эмоционально заряженные события, но попытки использовать математические модели для описания сновидений оказывались неудачными. Это связано с тем, что сновидение продукт не только сознания, но и подсознания, которое не подчиняется логическим правилам математики. Предположим, человеку снится сон, и в этом сне он доказывает некий математический закон. Но наяву этот закон оказывается недоказуемым и противоречивым. Неотличимость в сущности сна и яви. не может быть основы убеждения в том, что математика универсальна. Действительно, сон является примером процесса, который не может быть полностью объяснен и описан математически. Сновидения напоминают нам о том, что математика всего лишь один из инструментов, который мы используем для понимания мира, и что он не может полностью охватить всю сложность нашего бытия. Сознание и подсознание являются примерами того, что мы не можем описать и объяснить полностью математическими моделями, и что существует много аспектов в жизни, которые мы не можем оценить только с помощью наших личных чувств и ощущений. Некоторые ошибочно считают, что математика является основой Вселенной, которая определяет все ее аспекты и законы. В действительности, Математика плод человеческого сознания, которая является продуктом нашего опыта и интуиции, а не некой объективной реальности, существующей независимо от нашего восприятия. Математика не является истиной сама по себе, она всего лишь модель, которую мы создаем, чтобы объяснить и предсказать различные явления в нашем мире. Кроме того, Математика не всегда является надежным инструментом для предсказания и объяснения физических явлений. Например, теория относительности Альберта Эйнштейна, которая описывает взаимодействие гравитации и времени, противоречит некоторым математическим моделям, которые были разработаны ранее. Одним из наиболее известных примеров является противоречие между квантовой механикой и теорией относительности. Обе теории имеют свои математические модели, которые используются для описания квантового мира и макромира соответственно. Однако эти модели несовместимы друг с другом, что создает серьезные трудности для понимания и объяснения физических явлений. Другим примером является проблема турбулентности, которая до сих пор не может быть полностью объяснена с помощью математической модели. Турбулентность возникает в различных потоках, таких как потоки жидкости и газа, и характеризуется хаотическими колебаниями скорости и давления. Математические модели, используемые для описания турбулентности, являются сложными и часто не могут точно предсказать поведение потоков. Еще одним примером является проблема недостаточной точности в математических моделях, используемых в метеорологии для предсказания погоды. Хотя математические модели используются для предсказания температуры, атмосферного давления и других показателей, они не всегда точны и часто наблюдаются отклонения от предсказаний. Эти примеры демонстрируют, что математика не всегда является надежным инструментом для предсказания и объяснения физических явлений. В некоторых случаях математические модели могут быть недостаточными или неполными и не могут точно предсказывать поведение систем. Существует несколько примеров, которые показывают, что математика не всегда является надежным инструментом. Также и в экономических явлениях. Один из таких примеров использования моделей для предсказания экономических кризисов. Несмотря на использование различных математических моделей, которые были созданы для предсказания финансовых рынков, экономические кризисы все еще происходят. Это свидетельствует о том, что математические модели не всегда могут учесть все переменные, которые приводят к кризису, или же не верны по своей сути. Другой пример – использование экономических моделей для прогнозирования рыночных трендов и выявления причин экономических явлений. Эконометрические модели могут быть очень сложными, и в них могут быть использованы различные статистические методы для выявления взаимосвязей между различными переменными. Однако такие модели часто не учитывают некоторые факторы, влияющие на экономику. Например, политические изменения, значительные природные катастрофы, эпидемии. Также математические модели не всегда учитывают человеческий фактор, который может повлиять на экономические явления. Например, такие модели не учитывают человеческие эмоции, такие как страх, алчность или эйфория. А ведь они могут влиять на решения инвесторов и тем самым влиять на рыночные тренды. Математика является надежным инструментом для многих областей науки. Однако в отношении социальных явлений она не всегда является достаточно надежным инструментом для предсказания и объяснения. Во-первых, социальные явления обычно имеют сложную природу, и многие из них в значительной степени зависят от контекста. Например, социальные взаимодействия, политические решения – И другие социальные явления могут зависеть от местных, исторических, культурных, религиозных и других факторов. Эти факторы трудно формализовать математически, что затрудняет их учет в моделях. Во-вторых, социальные явления подвергаются изменениям в динамике, которые могут быть трудно прогнозируемы с помощью математи математических моделей. Например, изменения в социальном настроении или мнениях могут произойти внезапно, неожиданно. И это может вызвать неожиданные результаты в социальных явлениях, которые трудно спрогнозировать. Кроме того, социальные явления могут подвергаться различным формам влияния, таким как медиа, политические решения, и это все может изменяться со временем. Это также может сделать прогнозирование социальных явлений с помощью математических моделей сложным и не всегда надежным. В химии математика используется для описания химических реакций, кинетики реакций и связанных с ними явлений. Однако химические реакции обычно имеют сложную структуру и могут быть трудно предсказуемыми, особенно в случае реакций, связанных с биологическими системами или процессами, которые происходят в сложных окружающих условиях. Кроме того, при определении параметров реакции, таких как скорость реакции, температура, концентрация, pH и так далее, математические модели могут быть неточными из-за того, что они не всегда учитывают все факторы, которые могут влиять на реакцию. Также многие химические реакции могут происходить с такой высокой скоростью, что трудно уловить все детали, используя только математические модели. Даже если математическая модель используется для описания реакции, она может быть неточной, если параметры реакции не измерены с высокой точностью. Другими словами, результаты реакции могут быть неточными, если значения параметров, используемых в математической модели, неточны. В целом, математика не всегда является надежным инструментом для предсказания и объяснения химических явлений, особенно когда они имеют сложную структуру, происходят в сложных условиях или скорость реакции очень высока. Для более точного предсказания и понимания таких явлений необходимо использовать комбинацию математических моделей и экспериментальных данных. В биологических системах могут происходить сложные реакции, которые невозможно описать математически. Также биологические системы включают множество переменных, которые могут взаимодействовать друг с другом, что усложняет прогнозирование результатов исследований. В биологии невозможно провести контролируемый эксперимент на всех уровнях организации – от молекулярного до организменного, что делает математическое моделирование еще более сложным. Таким образом, хотя математика может помочь в понимании описания биологических систем, она не позволяет полностью объяснить сложные биологические явления. Живые системы могут выполнять сложные задачи, связанные с движением и пространственным взаимодействием, без явного использования конвенциональной математики. Например, многие животные, такие как насекомые, могут летать, плавать и двигаться на суше с высокой точностью и эффективностью, используя инстинкты, интуицию и другие подчас неизвестные биологические механизмы. В отличие от математических моделей, которые часто основаны на идеализированных условиях, Живые системы работают в сложных и динамических окружениях, где все условия и переменные могут меняться в реальном времени. Живые системы могут адаптироваться к новым условиям, реагировать на окружающую среду и быстро корректировать свое поведение на основе обратной связи и опыта. Например, насекомые могут летать в сложных условиях, используя множество взаимосвязанных механизмов, включая изменения скорости и направления полета, поправку на ветер и обход препятствий, используя свои инстинкты и восприятие окружающей среды. Эти механизмы не основаны на сознательных математических вычислениях. Они основаны на сложной взаимосвязи между нервной системой, мышечной системой и другими биологическими процессами в организме. Таким образом, можно сделать вывод, что живые системы могут работать очень точно, без явного использования конвенциональной математики, благодаря сложной взаимосвязи между различными биологическими механизмами и процессами. Прыжок кошки с дивана на стол – впечатляющее действие, которое на первый взгляд может показаться сложным для описания математическим языком. В то же время это действие отлично демонстрирует способности живых организмов адаптироваться к окружающей среде и совершать сложные движения без явного использования математических вычислений. Кошка использует свои инстинкты, интуицию, баланс и координацию, чтобы оценить расстояние, высоту, угол и скорость прыжка. Она также использует свои чувства – такие как зрение, слух и равновесие, для того, чтобы реагировать на изменения в окружающей среде и корректировать свой прыжок в реальном времени. Хотя математика может помочь описать некоторые аспекты прыжка кошки, такие как угол и скорость, эти вычисления могут быть сложными и не всегда точными, особенно если учитывать, что условия постоянно меняются. Кошка же использует свои инстинкты и биологические механизмы, чтобы приспособиться к условиям и совершить успешный прыжок без очевидных расчетов. Этот пример показывает, что сложные действия и поведение живых организмов могут быть объяснены и описаны с использованием биологических и физиологических механизмов, а не только и не столько математических вычислений. Как и любая другая деятельность нашего сознания, математика остается слишком человеческой, что может приводить к некоторым ограничениям в ее использовании. Во-первых, математика ограничена нашим пониманием и знанием. Мы можем использовать математику, чтобы описывать и объяснять физические явления, но наши знания о них не являются полными. Мы не можем учесть все возможные взаимодействия и переменные, которые могут влиять на результаты наших расчетов, что может привести к неточности и ошибкам. Во-вторых, математика также зависит от выбора моделей и предположений. Математические модели являются упрощенными представлениями о идеализированной реальности, которые основаны на определенных предположениях. Наши предположения могут быть неполными или ошибочными, что приведет к неточности в наших расчетах. В-третьих, математика не может учитывать эмоциональные и социальные аспекты реальности. Математические модели не могут учесть, например, сложности человеческого поведения или взаимодействия в социальных системах. Таким образом, хотя математика является важным инструментом для наручных расчетов и предсказаний, она все еще остается слишком человеческой. и ограничены нашими знаниями, предположениями и пониманием. Это означает, что математика не является беспрекословным инструментом, и ее результаты всегда должны оцениваться и интерпретироваться с учетом ограничений, которые связаны с человеческим фактором. Квантовая механика, теория, описывающая поведение элементарных частиц, и физических процессов квантовых систем. Эта теория основана на вероятностных аспектах и не является детерминистической. Это означает, что нельзя точно предсказать, какой исход произойдет в конкретный момент времени. Это связано с тем, что в квантовой механике нельзя единовременно точно определить как положение, так и импульс частицы, то есть принцип, неопределенности Гейзенберга. Это означает, что нельзя точно знать исход эксперимента, поскольку он зависит от множества факторов, включая начальные условия, которые не могут быть точно определены. Необычная природа принципа неопределенности Гейзенберга и его запоминающееся название сделали его источником ряда шуток. утверждают, что популярной надписью на стенах физического факультета университетских городков является «Здесь, возможно, был Гейзенберг». В другой шутке о принципе неопределенности специалиста по квантовой физике останавливает на шоссе полицейский и спрашивает «Вы знаете, как быстро вы ехали, сэр?» На что физик отвечает «Нет, но зато я точно, где я нахожусь?» знаю, где я нахожусь. Кроме того, существуют явления, такие как квантовая запутанность, которые могут быть описаны только вероятностными распределениями. Квантовые системы также могут вести себя непредсказуемо из-за эффекта туннелирования, который позволяет частицам перескакивать через потенциальные барьеры. Таким образом... Квантовая природа мира действительно не поддается точной математической детерминации и описанию. Несмотря на это, квантовая механика все же представляет сильный инструмент для описания многих физических процессов. И это имеет важные последствия для нашего понимания физического мира и разработки новых технологий. Все вводные данные для математических моделей основываются на данных, получаемых с помощью наших органов чувств, таких как зрение, слух, осязание. Эти данные затем обрабатываются нашим мозгом и интерпретируются в виде восприятия мира вокруг нас. Каким бы ни был совершенным инструмент, все равно его показания считываются нашими ограниченными органами чувств. Органы чувств могут быть обмануты и не всегда действительно отражают реальность. Например, оптические иллюзии показывают, как наше зрение может быть обмануто и воспринимать ложные образы. Более того, наши чувства могут быть искажены различными факторами, такими как эмоции, усталость, стресс. Это означает, что любые математические модели, которые мы создаем на основе неких вводных данных, могут быть несколько искаженными и никогда не являются полностью точными отражениями реальности, вместо того они представляют только наше восприятие реальности. Таким образом, мы должны понимать, что все математические модели и теории имеют свои ограничения и ограниченную применимость в конкретных ситуациях. Несмотря на это, математика все же является мощным инструментом, который позволяет нам лучше понимать, и описывать мир вокруг нас, хотя и не является полным идеальным отображением реальности. Понятие объективны подразумевает существование реальности, которая существует независимо от нашего сознания и восприятия. Однако наши наблюдения и описания этой реальности всегда являются субъективными, поскольку они основываются на нашей индивидуальной интерпретации событий и данных. Для того, чтобы создать более объективное представление о мире, мы используем научный метод, который предполагает повторяемость экспериментов, сбор данных и общепринятые правила для интерпретации результатов. Но даже в этом случае наши наблюдения и интерпретации всегда остаются субъективными. Кроме того, субъективность наблюдений может быть усиленной, когда мы рассматриваем множество наблюдений, сделанных разными людьми, которые могут по-разному интерпретировать их значение. Это происходит потому, что каждый человек имеет уникальный опыт, знания и восприятия, которые могут влиять на их интерпретацию событий. Таким образом, понятие «объективный» может рассматриваться как бессмысленное, поскольку любое наблюдение всегда имеет субъективную составляющую. Однако, несмотря на это, Научный метод позволяет нам создавать более объективные представления о мире и достигать большей степени согласия в интерпретации результатов. Массовые иллюзии могут создавать иллюзию объективного наблюдения реальности. Когда большое количество людей соглашается с определенным представлением о мире, это может создать впечатление, что эти представления объективны и достоверны. Примером массовой иллюзии Может служить история о том, как люди долгое время считали, что Земля является плоской, несмотря на то, что научные доказательства уже очень давно указывали на то, что Земля имеет сферическую форму. Но многие продолжали и продолжают верить в плоскую Землю из-за массовой иллюзии. Кроме того, массовые иллюзии могут создаваться многими факторами. включая культурные стереотипы, социальные нормы и убеждения, воздействие средств массовой информации и так далее. В результате мы можем воспринимать многие вещи как объективные, не сознавая, что они являются продуктом нашей субъективной интерпретации мира. Поэтому важно критически оценивать информацию, которую мы получаем, и не принимать ее на веру без должной проверки и анализа. При выполнении математических задач человеческий мозг задействует несколько различных областей. Одна из ключевых зон – париетальная доля, расположенная в задней части мозга. Она отвечает за пространственную ориентацию, визуальную обработку информации и обработку числовых данных. Это позволяет нам осуществлять оценку и манипуляции с числами. а также решать задачи, связанные с геометрией и измерениями. Кроме того, в процессе решения математических задач активно задействованы лобные доли мозга. Они играют важную роль в планировании, принятии решений и обработке информации из рабочей памяти. Рабочая память позволяет временно хранить и манипулировать информацией, необходимой для выполнения умственных задач. таких как вычисления и решение сложных проблем. Таким образом, решение математических задач связано с совместной работой разных областей мозга, которые взаимодействуют друг с другом, чтобы анализировать, обрабатывать и применять информацию для выполнения необходимых вычислений и решений. Этот процесс включает в себя множество нейродных связей и сетей, которые обеспечивают координацию и интеграцию между различными функциями мозга, необходимыми для успешного выполнения математических операций. При обучении математике активизируются не только зрительные, но и тактильные слуховые области мозга, так как математика включает в себя не только визуальные аспекты, но и звуковые сенсорные. Человеческое сознание, совершая математические действия, использует знания и навыки, полученные в процессе обучения. На базе этих знаний и навыков происходит анализ и решение математических задач. При решении математических задач человек может использовать различные стратегии, такие как аналитический подход, эвристический подход или интуитивное решение. Аналитический подход основан на систематическом разборе задачи, на более простые составляющие и последующем их решении. Эвристический подход включает использование эвристических приемов для нахождения решений, основанных на логических и эмпирических закономерностях. Интуитивное решение основано на быстром, неосознанном процессе принятия решения, основанном на ранее полученном опыте и интуиции. Существуют различные системы счисления, которые отличаются от десятичной. используемые в большинстве стран мира. Кроме того, существуют различные методы решения математических задач, которые могут быть необычными и отличаться от традиционных подходов. Таким образом, можно сказать, что не исключено существование альтернативных математических систем и подходов, которые отличаются от традиционных и широко используемых. Так как мы не имеем никакой информации о том, как устроена жизнь на других планетах, и какую там математику могут использовать потенциальные инопланетные цивилизации, мы не можем дать определенный ответ на этот вопрос. Математика, как и любая другая наука, зависит от законов и свойств природы. И поэтому, если существуют различные формы жизни на других планетах, то вероятнее всего, что они будут использовать математику, соответствующую своим особенностям. и потребностям. Существуют различные системы математики, такие как абстрактная алгебра, дифференциальная геометрия, неевклидова геометрия и другие, которые уже используются в современной математике. Возможно, что на других планетах также будут использоваться альтернативные системы математики, которые мы еще не постигли. Нельзя точно сказать, какая математика могла бы быть у инопланетян. но, вероятно, она будет зависеть от их характеристик и способов взаимодействия с их окружающим миром. Например, если инопланетяне живут в среде с другими физическими свойствами, то их математика может быть адаптирована под эти условия. Если у них есть различные способы взаимодействия с окружающей средой, то они могут разработать соответствующие математические модели и методы для описания их действий. Кроме того, инопланетяне могут иметь различные способы обработки информации и передачи знаний, что также может отразиться в их математике. Вопрос о природе математики и ее связи с реальностью является предметом глубокого размышления. Один из возможных путей исследования этого вопроса заключается в представлении о математике как о продукте человеческого сознания, а не абсолютном отражении объективной реальности. Рассматривая математику как продукт человеческого сознания, мы можем увидеть, что она возникает из нашего стремления познать окружающий мир и найти способы его объяснения. Математические структуры и закономерности являются результатом нашего интеллекта, нашей способности абстрагировать, классифицировать и обобщать. Таким образом, Математика представляет собой инструмент, который мы разработали для описания предсказания, поведения различных явлений. Организации и структура математики отражают нашу способность размышлять логически и аналитически. В этом смысле математика действительно является продуктом человеческого сознания, поскольку она рождается из нашего стремления упорядочить и объяснить сложные явления, с которыми. мы сталкиваемся. Тем не менее, некоторые философы и ученые утверждают, что математика является абсолютным отражением объективной реальности, предполагая, что математические законы и структуры существуют независимо от нашего сознания. Однако такой подход может быть оспорен с позицией философии. Если мы признаем, что математика возникает в результате нашего познания, мы можем утверждать, что она в конечном итоге основана на наших субъективных восприятиях и опыте. Итак, принимая во внимание глубину и сложность данного вопроса, мы можем заключить, что математика, вероятно, является прежде всего продуктом человеческого сознания, порожденным нашим стремлением понять и упорядочить мир.